Как вы у меня стали работать с прислугой! Пропали серебряные лоски! Пропала моя косметика! Пропали продукты из холодильника! Мне кажется, присла пора указать вам на дверь! А дверь мне зачем? Мам! Мам! А можно я пойду во дворе в футбол поиграю? Ладно! только смотри, если опять стекло разобьешь, вон, вон, вон, какой холод на улице. Если разобьешь стекло, будешь дыру затыкать собственной попой, пока папа новый не поставит. Мам, а мам, все, а ты меня будешь на обед подменять. <связь> Двое путешественников забрались в тайгу. Смотрят, впереди какая-то песера. Но ну, они с присущим им любопытством забрались туда. Вдруг, бабах! И вход завалило. И тут из глубины песеры послышались ноги и рычания. Музыки перепугались и сообщают по рации. Алло, алло, алло, алло! Нам нужна помощь, помощь нам нужна! Нужна срочно нам помощь! Вы где? Мы тут! Недалеко, в районе Болок! В районе Болок! Да! Там пещера есть! Вот, мы в ней выбраться не можем! А внутри какой-то дверь еще! Еще зверь какой-то внутри! Алло! Убеги! Для вас две новости! Хорошая и плохая! Ну давай сначала плохую! Это пещера Снежного Человека! Так, так, погоди, погоди. Алло, алло. А, так, тогда, тогда хорошая какая? Хорошая какая тогда?